Заключение. Я начал главу о первой поправке с того, что свобода слова в США может подлежать ограничениям и даже запрету. Для обсуждения я выбрал лишь несколько дел, рассмотренных Верховным судом США, а всего таких дел десятки. Анализируя их, можно увидеть, как эволюционировали решения суда по мере развития различных технологий. Одна ли и та же свобода слова и самовыражения предоставляется печатному слову и слову, высказанному по радио и телевидению? Есть ли в этом плане разница между обычным телевидением и подписным кабельным телевидением? Почему суд прощает нецензурную брань в литературе, но поддерживает полномочия Федеральной комиссии по теле- и радиовещанию по цензурированию речи на предмет употребления определенного нецензурного жаргона? Каковы стандарты по ограничению или запрету на самовыражение в интернете? Верховный суд подходит к анализу свободы слова с учетом разновидности средств массовой информации и с точки зрения сохранения свободы не только говорящего или пишущего что-либо, но и того, кто это должен слушать или читать, даже если он этого не хочет в силу разнообразных обстоятельств. Суд анализирует, насколько легко получить доступ к информации в том или ином средстве коммуникации, насколько защищены дети от летворного влияния порнографии или просто нецензурной брани. Суд учитывает даже такой фактор, как монополия на тот или иной вид коммуникации, как сначала было с кабельным телевидением, а сейчас в значительной степени наблюдается с такими социальными сетями, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Одноклассники, ВКонтакте и другие. Последняя тенденция говорит о том, что регулирование контента все чаще и чаще предоставляется самим провайдерам, а не государственным структурам. Но, как это бывает, частные компании могут пойти гораздо дальше в деле ограничения свободы слова, нежели государство. Например, ненавистническая речь, спич вопреки распространенному мнению, полностью подпадает под защиту первой поправки однако является достаточным основанием для отключения аккаунта в Фейсбуке. Да что говорить, Фейсбук, пытаясь в вопросах политкорректности быть святее Папы Римского, заблокировал печатный материал, содержащий фрагмент декларации независимости, на том основании, что в этом фрагменте были слова «индейские дикари». Правда, потом Фейсбук извинился за излишнее рвение в цензурировании материалов, автор декларации независимости томас джефферсон даже в страшном сне не смог бы предположить что какая то ее часть будет объявлена человеконенавистнической и запрещена к публикации в стране которую он создал со своими единомышленниками разумеется есть большая разница между тюремным сроком или колоссальным штрафом которому может приговорить суд штата и отключением аккаунта со стороны провайдера но проблема ограничения свободы слова Остается, даже если эта свобода ограничивается не законом какого-то штата, а частной корпорацией. Ведь бюджет этой корпорации может быть больше, чем бюджет средней страны. Ее политическое и экономическое влияние огромно в глобальном масштабе. А сервис, который она предоставляет, уникален. Значит ли это, что владелец такой компании может безнаказанно подавлять определенную точку зрения, в угоду своей собственной. Фактически, Facebook может эффективнее ограничивать свободу слова в любом регионе США, не говоря уж о национальном масштабе, нежели все законы штатов вместе взятые. Напомню, что стандартом, применяемым к закону, который запрещает или ограничивает свободу слова и самовыражения, является строгая проверка. Самый требовательный тест, применяемый судами США. Судами применяются и другие тесты для оценки конституционности тех или иных законов, например, проверка средней степени. Строгая проверка заключается в выполнении трех условий. Первое. Ограничивающий закон должен быть принят ради обеспечения существенного и весомого общественного интереса. Второе. Ограничивающий закон должен быть четко и конкретно сформулирован и подогнан именно для защиты существенного и весомого общественного интереса. Третье, ограничивающий закон должен быть наименее ограничивающим средством для защиты существенного и весомого общественного интереса. Применение самого требовательного и строгого теста в оценке закона, ограничивающего свободу слова и самовыражения, показывает, что такая свобода занимает высочайшее место в иерархии ценностей американского общества.